Глава 14, не успел Беркутов и приподнять руку, чтобы сковать бунтарку. Как она схлопнулась, просто исчезла из комнаты с легким хлопком. Ее необходимо срочно починить. Она должна и дальше выполнять свою роль наставника, а не бегать по академии в телесессии и строить козни, обратился к своему помощнику Олег. А еще напомню: только с ее помощью сможем расшифровать координаты Земли. Ты не потерял инфокамень мы скопировали в лаборатории Реалнара рабочий код маяка. Возможно, если сравнить его с текущим, загруженным в программный регулятор, то быстро обнаружится отклонение. А про зашифрованные данные не беспокойся. Храним, как у Христа, за пазухой. Проинформировал, вернувшийся с отпуска на НИТ. Тогда трансгрессируем в архив. Попутно подключись к системе безопасности башни и следи за ее действиями. Короткий прыжок. И человек вновь оказался в темном зале с множеством стеллажей, из которого совсем недавно отправился свой долгий временной поход. Подойдя к заброшенному монолиту, мужчина понял, что с тем явно творится что-то не то. Прежде всего цвет с черного приобрел пепельно-серый оттенок. Поверхность камня больше не бликовала, отражая свет, а была покрыта сплошь потертой матовой поверхностью. Устройство исчерпало свой запас энергии, сходу выдал версию помощник. Как оно могло исчерпать, когда априори подпитывалось от ядра планеты? Полковник на всякий случай обошел вокруг. «Видимо, здесь кто-то поработал с щеткой Рич Интердентал, а Джонсон Маттерсон с и скин, припоминая старую навязчивую рекламу из детства Олега. Времени у ныне покойной сестры было предостаточно, чтобы основательно подточить любую систему защиты. Ты давай дело делай. Пошутим потом, когда вернем беглянку обратно в ее тюрьму». Космонавт направил ладони к поверхности уже неактивного информационного администратора. Некоторое время Нанит проводил диагностику, затем сделал заключение. Пациент скорее мертв, чем жив. После отдыха он был настроен на веселый манер. Короче, Склифосовский, давай факты. Хозяина уже начало раздражать легкомысленное поведение симбионта. Связь с ядром нарушена, процессор уничтожен, соответственно, программный регулятор тоже оптимистично отрапортовал тот. «Мы сможем его починить», – озадачился Олег. «Получалось, что придется переделывать прототип маяка полностью с нуля». «Теоретически да. Сбросим все настройки до заводских. Только не уверены, что удастся полностью заблокировать Уэлиру от ее воспоминаний. Стоит только приложиться к ней амулетом и защита вырубится. Это приведет к регулярным сбоям личностного блока и зацикливанию во времени ее прорыва темной сущности. Она же, вспоминая, будет сама себя информировать в прошлом» портить оборудование и мешать нам». Наконец выдал доходчивый анализ ситуации Ординарец. «С этим уже ничего не поделаешь. Приступай к починке». Развел руками Беркутов, вздохнул и присел на краешек парапетного ограждения. «Необходимо много энергии и анаптаниума. Наноскряга сделал предварительный расчет и потребовал добавки жалования. «Вот почему я не удивлен. Когда речь заходит о материальном, и где нам это столько и незаметно взять?» Запрос казался непомерным в условиях конспиративного пребывания на базе. «Вася!» — тут же пришло на ум. «Вася!» — одновременно воскликнули оба. Завод и жилье кибермолодоженов располагался в одном из удаленных ангаров под поверхностью планеты. Наверху им жены были не рады, так как еще не полностью доверяли после последних сдвигов по фазе. Да и постоянный производственный шум мешал наслаждаться райскими красотами курорта. Эта сладкая парочка, обеспечивая оборонные потребности колонии, подмяла под себя все оборудование, оставшееся от космического мусоросборника и найденные запасы анаптаниума. Сюда же под землю, в соседнюю полость со всей планеты, сбрасывался через порталы мусор, который Вася ежедневно скрупулезно перерабатывал в полезные продукты рекультивации. Набегов инсектоидов роботы не боялись. те их оползали за 3-9 земель, страшась как черти ладана. В общем, полнейшая она на идиллия. Не зря Беркутов изначально запретил им наделять разумом своих созданий. А то рано или поздно тут зародилась бы своя Скайнет. И никакие Борги потом с ней не справились бы. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Трансгрессия прямиком в цех не осталась незамеченной. Перед космонавтом сразу появилась Марфа. Но, к удивлению человека, далеко не голографическая и не в том прежнем виде, что представлялось подземной поездке. Точная копия знакомой героини, актрисы Кристианы Локин из франшизы «Терминатор». Полужидкий киборг серии TX в виде запоминающегося образа роковой платиновой блондинки с собранными волосами в пучок на затылке, с большими округлыми выступами на тонкой талии, красном обтягивающем костюме из переработанного под кожу хитина Локаста. Чекания три последних шага перед застывшим полковником, она сконфигурировала у себя на голове симпатичную краповую беретку и изящно приложила руку к виску, отдавая честь. Землянину пришлось отдать честь в ответ, предварительно также материализуя с помощью помощников урашку. «Это твоих мозгов дело», задал тому мысленный вопрос, офигевший от увиденного хозяин. Каемся, было трохи, но только исключительно информационно. Перед отлетом чита Беркутовых запросила к изучению земные фильмы про роботов, якобы для пополнения промышленной базы данных образцами новых моделей в дизайнерских целях. Не могли отказать в обоснованном требовании, заметно сдулся на нит. И куда девалась его легкомысленность? Понимал Сузукин сын, что киборги все-таки вышли из-под контроля, и теперь от мозгопорки ему не уйти. «Это какая еще чита Беркутовых?» Ментально вспыхнул Олег. Ответ из кино он услышать не успел, перебил доклад. «Товарищ главнокомандующий, за время моего дежурства происшествия не случилось. Промышленный комплекс работает в штатном режиме на 30% от максимальной мощности». «Личный состав занят паркохозяйственными делами по распорядку». Доклад закончила лейтенант Беркутова Марта Олеговна. Строго по-военному, с выпрямленной спиной и поедая начальство глазами, доложила она. «Вольно». Опустив руку и дождавшись, когда девушка слегка расслабится, командир по-братски приобнял ее за плечи и повел вдоль множества станков. «Очень рад, Марта. Тебя не узнать. С момента нашей последней встречи ты заметно похудела, сменила прическу и перекрасилась». «Между вами что-то произошло? Кстати, а где наш Васенька?» Мужчина бросил по сторонам взгляд, но здоровяка нигде не усмотрел. «Разжалованный вредовые, рядовые, он на уборке мусора, а это...» Девушка жестом обвела свою талию. «Мне пришлось трансформироваться в земной образ, так как наказанный начал заглядываться на гуманоидных женщин, а еще он видел в своих бесстыжих снах, как стыковался с моим нынешним прототипом». «А где же твоя старая оболочка?» на которой мы так замечательно путешествовали. Полковник понимал, что ситуация назревает нешуточная. Ее пришлось переработать в эту форму, отец. Тебе нравится? Ее рука при этом растеклась, превращаясь в активированный плазмомет. Подвигала предохранителями, пощелкала затворами, опасно подав энергию на преобразователь плазмы, что загорелись голубым цветом смотровые окошки рабочих камер. Своей демонстрацией заставила заметно напрячься землянина. Затем, как ни бывало, обратно трансформировала оружие в руку, и, дождавшись купового кивка от ошарашенного человека, блондинка продолжила. «И ему тоже очень нравится. Теперь пусть попробует мне о ком-нибудь еще подумать. Будет мучиться на мусорном полигоне, пока совсем не заржавеет. Налицо домашняя тирания на почве ревности. Нужно их помирить. А то от нечего делать, нашему оболтусу придет в электронную башку, что он терминатор». «Создаст себе в любовнице другую полужидкую Галатею, и тогда войну не остановить», — выдал экспресс-психоанализ на НИТ. Примечание. Галатея. Прекрасная статуя, созданная скульптором Пигмалионом и оживленная по его мольбам богиней Афродитой. Конец примечания.